уж все!» – раздраженно произнесла Лола. Она ходила взад, вперед, по комнатке в маленькой обшарпанной гостинице, куда она и Эрни приехали, чтобы избавиться от наблюдателей казино. Эрни сидел на кровати и следил за ней глазами. Ее движения напоминали ему игру в теннис. Но пока хороших идей ни у кого не было, кроме как смотреть. Делать было нечего. Она остановилась и уставилась на неоновую рекламу за окном. «Какое-то время я думала, что все в наших руках», — удрученно сказала она. «Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой?» — глуповато повторил Эрни. «Мистер Шут и остальные крупные шишки?» Были готовы дать нам пять миллионов долларов и отпустить куда угодно. А ты говоришь, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы могли жить как короли в любом уголке Альянса. Да, а толпа охранников строжила бы нас круглые сутки. Сквозь зубы дополнила Лола. Рекламщики казино разослали твоё фото во все уголки мира. «Если мистер Ви и его парни раньше хотели нас прикончить, что же они теперь откажутся?» Эрни покачал головой, пытаясь представить, что же может произойти, если эти бандиты достали их даже на бутсе, припомнив несостоявшееся похищение капитана Шутника и отправление его в руки мафиозного синдиката. Тогда он и Лола вернулись на Лоррейю, но работа до сих пор не была сделана. А теперь дверь в номер распахнулась, словно угадав его мысли. "Привет, Эрни", сказал грузный мужчина, заходя в комнату. За ним протиснулись еще двое и закрыли дверь. Минуту назад казавшаяся весьма надежной, на ней просто стояли. Но если бы Лола и Эрни попробовали бы сбежать, без сомнения убежали бы они недалеко. Грузый мужчина снял шляпу, повернулся к окну. «И мисс Лола, рад вас снова видеть, но я только на минуточку. Увидеть, что вы достигли хоть чего-нибудь в нашем непростом деле». Он посмотрел на них повнимательнее. «Вы ведь достигли какого-то прогресса?» «Ну, конечно же!» Лола выдавила из себя улыбку. «Как хорошо, что вы зашли! Мы как раз планируем заключительную часть нашей операции. Раз вы здесь, не могли бы вы нам помочь в...» «Забавь меня от этой чуши!» взревел мистер Ви, а это именно он явился к ним в гости без предупреждения. Он отдышался и обратился уже к двум своим шестеркам, стоящим в ожидании. «Вот эти двое получили немалые деньги за несложную работу и, похоже, так и не собирается ее выполнять. Не по понятиям, правда, ребята?» Ответа не последовало, и мистер Ви с удивлением обернулся. Даже такие репоголовые могли бы понять, что от них требуется. Бандиты стояли точно там, где и раньше, но на их лицах ничего не отражалось, а секунды позже немедленно сползли по стенке. — Да что за черт? — пробормотал мистер Ви. Ответ пришел от маленького человечка в черном костюме, который протиснулся в дверной проем. «Не возражаете, если я зайду?» — спросил он, перешагивая через поверженных бандитов. В руках у него был экзотически выглядящий пистолет. «Кто вы?» Голос мистера Ви был жестким, но глаза ничего не выражали. Он, не отрываясь, смотрел за пистолетом в руках маленького человека. «Меня зовут Док?» — широко улыбнулся человечек. «Я — начальник службы безопасности, казино — верный шанс, и поэтому я здесь, ведь не всегда мышцы играют решающую роль!» Он с нежностью похлопал пистолет. «На из плюсов работай на Легион, они дают хорошее оружие!» Мистер Ви и Эрни были ошарашены, свалившейся на них информацией, а Лола уже все поняла. «Вы следили за нами все это время, так?» «Ну, раз вы выиграли у нас джекпот», — подмигнул док, «не хотелось бы оставлять акционеров на произвол судьбы. Тут всякие шляются, знаете ли». «Да, мы поняли», — нервно кивнул Эрни. «А кого нам благодарить?» Но «Знаете...» Тулибеском хочет пригласить вас двоих к себе и обсудить условия в связи с изменившейся ситуацией. «А что до вас?» — он повернулся в сторону мистера Ви. «Вы и ваши ребята будете отправлены в космопорт и подальше со станции на первом же лайнере. Скажите, где нам искать ваш багаж?» «И вот еще, даже не думайте возвращаться». Мистер Ви был в гневе. — Вы не можете выслать нас со станции! — скричал он. — Конечно, могу! — успокоил его док. Еще два солидных человека в черной форме протиснулись в дверь. Док кивнул им. — Он ваш, ребята! Не стесняйтесь стрелять, если он причинит вам проблемы. — Да не вопрос, док! — сказал один из них, шагая вперед и кладя руку на голову мистера Ви. — Отлично. Я рад, что не ошибся вас, ребята, — сказал док, наблюдая, как мистер Ви поднял руки. — Ребята, — он повернулся к Лоли и эрни а теперь вы пойдете со мной в казино. Они встали, перешагнули лежавших на полу тяжеловесов. И поехали в казино, так и не сказав ни слова до самого верного шанса.